Хитрые приемы, которые помогут вам добиваться своих целей. Многие о них даже не догадываются. Сразу перейдем к хитрым приемам, о которых многие даже не догадываются. Если вы хотите, чтобы вас восприняли серьезно, скажите, что так говорил ваш отец. Люди интуитивно склонны доверять советам родителей. Если слегка кивнуть в момент, когда вы что-то предлагаете, С большей вероятностью человек с вами согласится. Язык телодвижений помогает нам установить крепкий контакт. Теплота ассоциируется у людей с дружелюбием и приветливостью. При рукопожатии теплая рука всегда лучше холодной. Согрейте руку, если она холодная. А еще сказать «я горячо рад тебя видеть» намного лучше, чем просто сказать «я рад тебя видеть». Все та же территория теплоты. Если вы чувствуете, что человек к вам не расположен, попросите его о маленькой просьбе. Большая просьба его смутит, а маленькая просьба, например, что-то вам передать, да хоть соль на столе, подчеркнет, что не так уж сильно он вас и не любит, и что контакт, в принципе, возможен. Люди не любят идеальных людей. Они им кажутся лживыми и ненастоящими. Если вы хотите качественно расположить к себе человека, не забывайте ему время от времени деликатно показывать некоторые свои слабые стороны. Главное не переборщить. Положительных качеств у вас всегда должно быть больше. В разговоре с неприятным человеком используйте оценивающий взгляд. Посмотрите ему в глаза, потом на обувь, а потом опять в глаза. Интуитивно человек почувствует, что вы его оцениваете, и его поведение станет менее уверенным. Чтобы убедить человека в разговоре, сосредоточьте обсуждение или переговоры вокруг второстепенных вопросов. Не позволяйте сомневаться в главном предложении. Не подпускайте собеседника к своей основной цели. Если вы хотите убедить партнера в отношениях купить вам подарок, Обсуждайте цены, модели и варианты, а не сам вопрос, подарит ли он вам подарок или нет.